Он очнулся на корме Барки, куда во время припадка вынесли его из душной кельи. Было раннее утро. Вверху голубое небо, внизу белый туман. Звезда блестела на востоке сквозь туман. Звезда Венеры. И на острове Кейвусары, в петербургской стороне, на Большой Дворянской, Над куполом дома, где жил Бутурлин, митрополит всепьянейший, позолоченная статуя Вакха под первым лучом солнца вспыхнула огненно-красной кровавой звездою в тумане, как будто земная звезда обменялась таинственным взглядом с небесную. Туман порозовел, точно в тело бледных призраков влилась живая кровь, И мраморное тело богини Венус в средней галерее над него и сделалось теплым и розовым, словно живым. Она улыбалась вечной улыбкой солнцу, как будто радуясь, что солнце восходит и здесь, в гиперборейской полночи. Тело богини было воздушным и розовым, как облако тумана. Туман живым и теплым, как тело богини. Туман был телом ее» и все было в ней, и она во всем. Тихон вспомнил свои ночные мысли и почувствовал в душе спокойную решимость не возвращаться к пастору Глюку и бежать со старцем Корнилием. Барка, на которой он лежал, сдвинутая бурей, Уперлась кормою в тот самый плод, где ночью шел разговор об Антихристе. Иванушка, успевший выспаться, сидел на том же месте, как ночью, и пел ту же песенку. И музыка, или только призрак музыки, заглушенные туманом звуки минуэта, «Покинь, купи до стрелы, уже мы все не целы», сливалась с унылой протяжной песнью Иванушки, Который, глядя на восток, Начало дня, Пел вечному западу К концу всех дней. Гробы вы, гробы, Колоды дубовые, Всем есть и гробы, и Домовища вечные, День к вечеру приближается, Солнце идет к западу. Секира лежит при корени, Приходят времена Последние.